Деятельность интернационала в 1866-1867 годах. Лазанский конгресс. После Женевского конгресса в условиях экономического кризиса 1866 года еще выше поднялась волна забастовок. Генеральный совет Организовал широкие кампании в поддержку стачек бронзовщиков Парижа, шахтеров и металлургов Бельгии, февраль 1867 года, машинистов Лондона, март 1867 года и других. Большую помощь забастовщикам оказывал совет тем... что предотвращал ввоз из других стран рабочих, завербованных предпринимателями в качестве штрейкбрехеров. С этой целью Совет широко оповещал рабочих Европы о стачках. Так Женевский журнал интернационала «Предвестник» выразительно писал. Нет надобности предупреждать немецких и швейцарских рабочих о том, чтобы они не вербовались на работу в Лондон. Ведь они не захотят предать интересы своих товарищей в Англии. Генеральный совет активизировал и политическую деятельность Интернационала. В обстановке назревавшей франко-прусской войны В Европе подготавливалось основание Международной Лиги Мира и Свободы. Учитывая засилье буржуазных пацифистов среди ее учредителей, Генеральный Совет, по предложению Маркса, высказался против официального присоединения интернационала к Лиге. Вместе с тем, Совет рекомендовал членам товарищества в индивидуальном порядке участвовать в конгрессе Лиги, чтобы с его трибуны провозгласить пролетарскую позицию активной защиты мира в противовес буржуазным пацифистам, склонным к звонкому, но пустому фразерству. Маркс помог членам Интернационала в частности, Дюпону, подготовить выступление на Конгрессе Лиги. Авторитет интернационала повышался в рабочих массах. В Англии к нему присоединялись все новые тридюнионы. В Бельгии в 1867 году его многочисленные секции объединились в Национальную Федерацию. С 1867 года начали создаваться первые секции из рабочих иммигрантов в Соединенных Штатах Америки. О возросших чувствах классового единства свидетельствовали письма рабочих в Генеральный Совет. Переплетчики Парижа сообщали, что считают за счастье существование товарищества. При выработке повестки дня очередного Конгресса Маркс в Генеральном Совете добивался, как всегда, учета потребностей рабочего движения на данном конкретном этапе. Актуальными тогда были вопросы о практических методах совместной борьбы пролетариата под руководством товарищества, а также проблема кредита, выдвигаемые рабочими разных стран. Конгресс работал в Лазанне 2-8 сентября 1867 года. На нем присутствовали 64 делегата из шести стран – Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Бельгии и Италии. Страница 561. Конгресс стал ареной острой идейной борьбы. Снова активными были продунисты. Они предприняли попытку пересмотреть ряд резолюций Женевского конгресса о стачках профсоюзах. Однако им это не удалось. Вопреки продунистам, была принята также резолюция о политической свободе. Социальное освобождение рабочих неотделимо от их политического освобождения. Хотя она носила слишком абстрактный, декларативный характер, не ориентировало рабочих на реальные политические действия. На Конгрессе стихийно встал вопрос о судьбах земельной собственности. Решение по этому вопросу Конгресс не принял, однако весьма характерно протекали прения. Проблема сразу же столкнула точки зрения коллективистов ПАП, Беккер и другие, и сторонников частной собственности Толлен и другие прудонисты. Руководитель интернационала в Бельгии Депап заявил. Общественная собственность есть коммунизм. Я это хорошо знаю. Слово «коммунизм» не пугает меня. Обсуждение вопроса о земельной собственности предстояло на следующем Конгрессе. Дискуссии по ряду вопросов закончились в Лазанне одобрением прудонистских резолюций о кооперации, о кредите. Взаимный кредит – основа нашего освобождения. Также превозносилась кооперация. В теоретически незрелой резолюции государство рассматривалось как надклассовое учреждение. Большинство участников Конгресса в разрез с предложением Генерального Совета высказалось за официальное участие товарищества в Конгрессе Лиги Мира и Свободы. Лозаннский Конгресс обнаружил еще достаточно широкую распространенность идей мелкобуржуазного социализма среди передовых рабочих. Оценивая работу Конгресса, Маркс отмечал, что влияние прудонистов было значительным. Вместе с тем, Конгресс убедительно продемонстрировал консолидацию пролетарских социалистических сил. Большим успехом Второго Конгресса Интернационала Маркс и Энгельс считали тот факт, что он заставил заговорить о себе европейскую буржуазную прессу, о Конгрессе писали все ежедневные газеты и еженедельники. Успехи интернационала в 1867-1868 годах. Брюссельский конгресс. Генеральный совет, продолжая выполнять организующую роль в стачечном движении, оказал поддержку строителям Женевы, шахтерам Бельгии, март 1868 года, и другим отрядам пролетариата. Совет открыто солидаризировался с национально-освободительной борьбой ирландцев. Преодолевая в Совете шовинизм лидеров третью неонов, большинство Совета пошло за Марксом и осудило в своей резолюции судебную расправу над ирландскими фениями, ноябрь 1867 года. В декабре 1867 года Маркс обосновывал позицию Интернационала по ирландскому вопросу в печати и на рабочих митингах, одновременно разъясняя слабые стороны фениев, их сектантство, заговорщическую тактику Успехи многоплановой деятельности интернационала привлекали в его ряды новые рабочие общества. В Австро-Венгрии, Бельгии. Солидарность с ним провозгласили гамбургские рабочие, вопреки лассальянскому руководству. Рост товарищества настораживал буржуазию и правительство. Начались преследования интернационала. увольнение его членов, травля товарищества полиции Австро-Венгрии, судебные процессы над Парижской секцией в марте и мае 1868 года. Генеральный совет тщательно подготавливал очередной конгресс. Маркс написал отчет совета, руководил дискуссиями при обсуждении повестки дня, составлял проекты-резолюции для Конгресса. Событием величайшего исторического значения явился выход из печати в Гамбурге капитала Маркса в сентябре 1867 года. Главный труд Маркса создал научный фундамент теории и борьбы международного пролетариата. Он произвел подлинную революцию в политической экономии. Соратники и сторонники Маркса сразу оценили практическое значение капитала для пролетариата. «Это наш меч, наша броня, оружие нападения и защиты» – Беккер. Они мобилизовали все возможности. для печатной и устной пропаганды капитала. Энгельс написал несколько рецензий с целью популяризации труда Маркса в рабочих массах и пресечения заговора молчания, которым окружили его буржуазная наука и пресса. Страница 562 Третий конгресс интернационала работал 6-13 сентября 1868 года. На него съехались 100 делегатов. Впервые присутствовали делегаты от рабочих Испании. Профессиональный состав делегатов отличался значительным представительством от горняков, механиков, металлургов, металлистов, а также от сельскохозяйственных рабочих. Конгресс заслушал сообщение бельгийской делегации о расстрелах правительственными войсками, бастующих шахтеров, французской о двух судебных процессах над членами интернационала в Париже и написанный Марксом отчет Генерального совета, в котором Маркс разоблачал происки правительств Австрии, Пруссии против товарищества. Эти политические острые сообщения и отчет придали атмосфере Конгресса боевой революционный дух. «Правительство против рабочих, законы против рабочих», – раздавались голоса делегатов. Бурное обсуждение поставленного на Лозаннском конгрессе вопроса о земельной собственности закончилось принятием резолюции об, об обществлении пахотной земли, лесов, шахт, рудников, каналов, железных дорог. На конгрессе было также заявлено, что освобождение городских рабочих неотделимо от освобождения сельских рабочих. Другая важная резолюция, проект которой был написан Марксом, давала ответ рабочим, закономерно интересовавшимся в ходе промышленного переворота, вопросом о последствиях для труда применения машин. В ней отмечалось губительное влияние на пролетариат машин, находившихся в руках капиталистов, и вместе с тем подчеркивалось. Развитие машинного производства создает материальные условия, необходимые для замены системы наемного труда подлинно общественной системой производства. Маркс Энгель, сочинение второе издание том 16, страница 328. Чтение этой резолюции было встречено громкими аплодисментами аудитории, писал Эккариус в газету «Таймс». Резолюции об обществлении земельной собственности и о машинах в пользу общественной системы производства явились четким водоразделом между сторонниками научного коммунизма и приверженцами мелкобуржуазного социализма, с его защитой частной собственности. «Резолюция о собственности – наиболее страшный удар», – писал Лафарк в Депапу. Они означали признание большинством Конгресса необходимости преобразования экономической основы буржуазного порядка. Конгресс, правильнее, чем в Лазанне, отнесся к Лиге мира и свободы, отказавшись официально присоединиться к буржуазно-пацифистской организации. В принятой по инициативе немецких делегатов принципиально важной резолюции о капитале говорилось, что труд Маркса – лучшее научно аргументированное слово – в пользу освобождения пролетариата. Резолюция призывала рабочих всех национальностей изучать капитал, переводить его на различные языки, отмечала неоценимую заслугу первого экономиста, который дал научный анализ капитала. Конгресс отверг попытки прудонистов и других мелкобуржуазных социалистов вновь пересмотреть решение женевского конгресса о стачках сокращения рабочего дня результаты работы конгресса означали большой шаг интернационала вперед в сторону научного коммунизма в резолюциях конгресса нашли выражение коренные принципы марксизма что свидетельствовало о повышении идейного уровня передовых рабочих. Конгресс показал, что у многих членов товарищества вера в идеи мелкобуржуазного социализма подорвана. Особенно знаменательными были зрелые выступления делегатов против прудонизма. «Прудонизм разбит в дребезге», — писал Лафарк де Паппу после Конгресса. Брюссельский конгресс явился крупной вехой в истории интернационала.